Сотня вопросов заполнила мой разум. И внезапно я понял, что да, я верил в то, что он пророк, а я его изменяющий. Я в это верил и вынес то, что он предсказал для меня, и я ему доверился. А если всё это было ложью, обманом? Если его обманули, и он невольно обманул меня? Нет, в такое я поверить не мог. В такое я не должен был верить. — Есть тут что-нибудь съестное? — спросил Шут. Я вдруг опять проголодался. — Сейчас проверю. Я скатился с кровати и подошел к очагу. Тот, кому чейд поручил подготовить комнату, отнесся к заданию ответственно. На крюке в очаге висел котелок под крышкой, над краем углей, там, где его содержимое оставалось теплым, не подгорая. Я перевесил его поближе к огню и заглянул под крышку. Курятина тушёная с луком, сельдереем и пастернаком. Мягкие кусочки мяса плавали в густой коричневой подливке с приятным запахом. Тушёная курица, сказал я ему. Принеси немного. Я встану. Его ответ меня удивил. Но ещё недавно, когда я спешил доставить тебя в олений замок, мне казалось, ты на грани жизни и смерти. А теперь ты стал почти похож на самого себя. Я я всегда был крепче, чем казался. Он медленно сел, спустил ноги с кровати, нащупал пол. Но не обмадывайся. Сомневаюсь, что я продержался бы ещё хоть пару ночей в холоде. Последние несколько дней почти не помню: холод, голод, боль. Никакой разницы между ночами и днями, разве что ночи холоднее. Он встал и зашатался, потом сказал жалобно и беспомощно: "Я не знаю, где ты". Стой на месте, настоятельно попросил я, как будто он мог поступить иначе. Я поставил столик возле чайного старого кресла и провёл туда шута. Нашёл посуды и приборы на полке. Леди Розмари содержала эту комнату в куда большим порядке, нежели чейт. Принёс шуту миску курятины и ложку, а затем нашёл бутылку бренди и кружки. Насколько ты голоден? спросил я. пожирая взглядом оставшуюся в котле еду, от её аромата и у меня пробудился аппетит. Бремя путешествия через монолиты силы я почти целиком переложил на ридла, но с тех пор, как я последний раз ел, слишком много всего произошло. "Угощайся", ответил шут, почувствовав, какие противоречивые чувства меня терзают. Я набрал себе миску и сел в кресло леди Розмари, держа её на коленях. Шут поднял голову, Это запах бренди. Он слева от твоей миски. Шут отложил ложку, и на его губах появилась робкая улыбка. Бренди с Фицсом у огня, в чистой одежде, за едой. Один последний раз. И я почти что могу умереть счастливым. Всё хорошо. Мы только про смерть можно не вспоминать. Его улыбка сделала всё уверенней. На время, старый друг, на время. То, что ты сделал со мной перед тем, как мы вошли в камни, и жертва ридла, а потом еда, тепло и отдых, всё это оттащило меня от края пропасти. Но мы не станем друг друга обманывать. Я знаю, какую гниль несу внутри себя. Я знаю, ты её видел. Он поднял руку и крючковатыми пальцами поскрёб покрытую шрамами щеку. Это не случайность, Фиц. Они намеренно создали это внутри меня. И также намеренно покрыли моё лицо шрамами, сорвали силу с кончиков моих пальцев. Я и помыслить не смею, что спасся. Они вложили в меня медленную смерть, а потом преследовали, пока я ковылял прочь, заставляли каждый день идти до изнеможения, угрозами отпугивая всех, кто мог бы мне помочь. Кажется, я путешествовал быстрее и забрался дальше, чем они рассчитывали. Но даже это может оказаться моей фантазией. Их замыслы куда сложнее, чем ты или я можем себе вообразить, ибо в их распоряжении карта лабиринта времени, нарисованная по ста тысячам пророчеств. Я не спрашиваю, отчего ты заколол меня, потому что уже знаю. А они все это спланировали и ждали, что ты воплотишь их злую волю в жизнь». Они желали причинить тебе боль, а не просто убить меня. Никто не виноват, кроме них. И всё же ты по-прежнему изменяющий, и ты превратил моё умирание в прилив сил. Он вздохнул. Но, возможно, даже это предусмотрела их злая воля, и ты должен был найти меня и принести сюда. Что, если этот камешек, Фиц, запускает лавину? Я не знаю. Я жажду вернуть себе зрение, чтобы опять выбирать свою дорогу в клубящемся тумане вероятностей. Ведь я утратил эту способность, хоть ты и вернул меня из мёртвых. Я не мог придумать, что ответить. Я давным-давно усвоил, что шуту, как и чайду, нельзя задавать слишком много вопросов. Это самый верный способ заставить его замолчать. Предоставленные самим себе Они оба неизменно сообщали мне больше, чем намеревались. И потому я ел свою тушёную курятину и пил бренди Чейда, гадая, что же это за заслуги, причём тут нежданный сын шута и кем были гонцы, которых он ко мне посылал и которые не достигли моего дома. Он доел курятину, обстучал ложкой всю миску, убеждаясь, что не осталось ни кусочка. Я заново налил бренди в его кружку. У тебя соус слева возле рта, негромко сказал я ему. Мне было очень больно видеть, как шут ест прожорливо и неопрятно. Забрав у него миску, я вытер брызги и пятна со стола. Я надеялся, что не вызвал у него стыда, но вытирая лицо, он признался ем, как изголодавшийся пёс, слепой изголодавшийся пёс. Боюсь я привык запихивать в себя как можно быстрее всю еду, какая есть. Тяжело отделаться от привычки, которую столь сердно прививали. Он глотнул бренди и опустил голову на спинку кресла. Его глаза были закрыты, но лишь когда его обмякшая рука дёрнулась и чашка едва не упала, я понял, что шут засыпает где сидит. "Обратно в постель", скомандовал я ему. "Если ты будешь хорошо питаться и отдыхать несколько дней, Возможно, мы сможем потихоньку начать исцеление, чтобы направить тебя на путь выздоровления. Он завозился, и когда я взял его за руку, с трудом встал на ноги. Давай начнём, как только сможем. Я должен стать сильнее, Фиц. Я должен жить и победить их. Ну что ж, давай ты для начала выспишься, предложил я ему. Я провёл его назад в кровать и как следует укрыл. Стараясь не шуметь, прибрался в комнате и добавил дров в камин, налил себе бренди. Он был ежевичный, куда лучшего качества, чем я мог себе позволить в юности. Тем не менее, долгий послевкусие ягод и цветов напомнило мне о тех днях. Я со вздохом опустился в кресло Чейда и вытянул ноги к огню. Фитц, я здесь. Ты не спросил, Почему я вернулся? Почему я тебя искал? Его голос был пропитан усталостью. Он посланец сказал: "Ты ищешь своего сына, несданного сына?" "Боюсь, без особой надежды." Там на рынке мне привиделось, что я его нашёл. Он покачал головой. Его голос сделался очень тихим, и мне пришлось напрячь слух, чтобы расслышать. "Это он и нужен." Слугам Они думали, что я знаю о его существовании. Довольно долго они расспрашивали меня, пытаясь выведать секрет, которого я не знал. И когда наконец-то заявили прямо о том, что ищут, я всё равно ничего не смог сказать. Они не поверили, разумеется. Снова и снова требовали, чтобы я сказал, где он и кто произвёл его на свет. Я годами настаивал, что это невозможно. Я даже спрашивал их, если бы такое дитя существовало, как бы я его оставил. Но они были так уверены, мне пришлось признать, что они, видимо, правы. Шут замолчал. Я гадал, не уснул ли он. Как можно уснуть посреди такой душераздирающей истории? Когда он снова заговорил, его голос звучал хрипло. Они решили, что я лгу, тогда они забрали меня. Он помолчал, потом снова заговорил с трудом сохраняя спокойствие. Когда мы с прилкопом вернулись, сперва они воздавали нам почести. Долгими вечерами мы пировали, и они снова и снова просили нас рассказывать во всех подробностях о том, что мы повидали и сделали. Писари всё записывали. Это это ударило мне в голову, фиц, такие почести. Такие похвалы Прилков был более сдержан. В один день он исчез. Мне сказали, он отправился повидать то место, где родился, но месяц шёл за месяцем, и я начал подозревать неладное. Он кашлянул. Надеюсь, он спасался или умер. Ужасно, если он всё ещё у них в руках. Но тогда и начались их бесконечные расспросы. И потом, когда они открыли предмет своих поисков и всё равно не получили ответов, однажды ночью меня забрали из покоев, и начались пытки. Сперва было не так страшно. Они настаивали, что я всё знаю и что если буду достаточно долго голодать или терпеть холод, то что-то вспомню, сон или какое-то событие. И я поверил. Я пытался вспомнить Но тогда же я в первый раз послал гонцов, чтобы предупредить тех, кто мог что-то знать. Они должны были спрятать такого ребенка, пока я за ним не приду. Одна загадка решена. Послание, которое получила Джо Фрон и ее беспокойство из-за меня, теперь получили объяснение. Я думал, что действую в глубокой тайне. Но они прознали. Он шмыгнул носом. Они снова забрали меня в свои застенки». принесли еду, питьё, ни о чём не просили. Но я слышал, что они сделали с теми, кто мне помог. Ох, Фитц, это ведь были почти дети. Он вдруг поперхнулся и начал неудержимо рыдать. Я хотел к нему подойти, но мне не по силам было его утешить. И я знал, что сейчас ему не нужны сочувственные слова или прикосновения. Он не хотел получить то, чего не смог дать тем жертвам. Так что я тихонько вытер слёзы с собственных щёк и стал ждать. В конце концов, шут откашлялся и напряжённым голосом сказал: "И всё же были те, кто сохранил верность мне". Время от времени мне сообщали, что ещё одна пара сбежала и отправилась предупредить моих друзей. Я хотел сказать им, чтобы перестали, но не мог ответить на их сообщения. Слуги в те годы взялись за меня всерьёз. Периоды боли сменялись периодами изоляции. Голод, холод, беспощадный свет и жар солнца, а потом такие изощрённые пытки. Он перестал говорить. Я знал, что история не закончена, но думал, что он рассказал мне столько, сколько сейчас было ему по силам. Я сидел, прислушиваясь к потрескиванию огня в камине, где издвинулось полено. В комнате не было окна, но я слышал, как воет ветер в каминной трубе и знал, что метель снова разыгралась. Шут начал шептать. Я не сразу смог различить его слова в шуме ветра снаружи. Поверил им, он где-то существовал. Они перестали задавать мне вопросы о нём, но продолжали причинять мне боль. Когда они прекратили это делать, Я заподозрил, что слуги его нашли. Я не знал, оставят ли они его в живых, чтобы использовать, или уничтожат, чтобы помешать ему изменить мир. Каковы бы ни были их планы, меня в них не посвятили. Забавно, столько лет назад я послал гонцов, чтобы ты нашёл для меня моего сына, и одна из них прорвалась. Слишком поздно, чтобы его спасти. Мы опоздали на годы. Его голос делался всё тише, он засыпал. Я проговорил негромко, не желая его разбудить, если он уснул, но не в силах совладать с любопытством. Ты сдался несколько лет назад? Посланнице понадобились годы, чтобы добраться до меня. Годы, устало повторил он. Много лет назад, когда я ещё надеялся, когда я ещё верил, что слугам можно указать лучший путь. «Если бы я смог добраться до мальчика первым...» Он замолчал. «Я уставился в огонь, и на ум мне пришла Би. Сейчас она должна спать в своей комнате. Завтра днем, если голуби полетят быстро, Ревел сообщит ей, что прибыла птица с известием о том, что я благополучно добрался в Оленей замок. Надо сегодня взять бумагу и написать ей письмо, чтобы послать с гонцом». Я должен ей объяснить, почему покинул её так внезапно, и сообщить, что могу отсутствовать дольше, чем полагал сперва. Я поразмыслил над тем, не послать ли за ней. Каждый ребёнок должен повидать зимний праздник в Оленьем замке. Но потом я понял, что она никак не сможет приехать вовремя. Я также не мог придумать, кому доверяю достаточно, чтобы взять её в долгое зимнее путешествие из Ивового леса в Оленьи Замок. В следующем году пообещал я себе. В следующем году мы заранее покинем Ивовый лес и отправимся верхом в Олений замок, только мы вдвоём. Этот план доставил мне удовольствие, а потом я вдруг подумал про шута и его несданного сына в этом свете. Он никогда не знал своего ребёнка. Значит ли это, что он никогда не мечтал о том, чтобы поделиться с ним какими-то радостями? Я заговорил, глядя в огонь. Посланница не смогла сказать мне, где искать ребёнка. И я понятия не имею, сколько ему может быть лет. Я не знаю. И не знаю, где он. Знаю лишь то, что великое множество пророчеств говорят об этом ребёнке. Слуги были так уверены, что он существует. Они расспрашивали меня всеми способами, какие только сумели придумать. Они не верили, что мне о нём ничего неизвестно. Не верили, что я больше не в состоянии увидеть, кто этот ребёнок и где он может находиться. Он внезапно застонал и резко дёрнулся в постели. Я уже так давно. Мой живот, ох, он судорожно сжался, а потом перекатился на край кровати и с отчаянием спросил: "Тут есть уборная?" Живот шута издавал ужасные звуки, пока я вёл его к узкой двери. Он оставался за ней так долго, что я начал беспокоиться. Потом дверь открылась, и он нащупал дорогу в комнату. Я взял его за руку, проводил обратно к кровати, он заполз на неё, и я укрыл его одеялом. Некоторое время он просто дышал. Потом сказал: "Может, такого сына никогда не существовало?" Это моя отчаянная надежда, что его никогда не было. И они не смогут его разыскать, не смогут уничтожить или превратить в фигуру для своей игры. Он опять застонал и беспокойно зашевелился в постели. "Фитц, я рядом. Ты чего-нибудь хочешь? Бренди, воды?" "Нет, спасибо. Засыпай. Тебе надо отдохнуть. Завтра ты будешь осторожнее с едой, и я за этим прослежу. Мне надо, чтобы ты набрался сил прежде, чем круг попробует тебя исцелить". Я сильнее, чем выгляжу. Сильнее, чем был, когда ты нашёл меня. Возможно, но я больше не рискую без крайней необходимости. Долгая тишина. От бренди и еды я соловил. Нахлынула скопившаяся за день усталость. Я прошёл к другой стороне кровати и скинул ботинки, снял верхнюю одежду и забрался в большую кровать рядом с шутом. Перина была глубокая, мягкая, Я зарылся в неё и закрыл глаза. Фитц, что? Ты убьёшь ради меня? Мне не нужно было думать, что ответить. Да, если придётся. Но здесь ты в безопасности, шут. Вокруг тебя крепкие стены Оленева замка, и я рядом. Никто не знает, где ты. Спи и не тревожься. Ты убьёшь ради меня, если я попрошу. Неужели его разум блуждает, и он повторяет вопрос? Я мягко проговорил: "Тебе не надо меня просить. Если тебе кто-то угрожает, я его убью. Проще простого". Я не стал говорить ему, чтобы он постарался поспать. Погрузиться в сон не так просто для того, кто перенёс пытку. Порой ночами я резко просыпался от того, что мне казалось, будто я снова в темнице Регала. Какая-нибудь мелочь могла вызвать внезапный прилив ужаса. Запах особой разновидности угля, скрип, похожий на тот, что раздаётся от затягивания верёвки, звон, напоминающий о закрывшейся двери в камеру, или даже тьма сама по себе, одиночество как таковое. Я протянул руку в мраке и положил ему на плечо: "Ты в безопасности. Я буду штирить, если хочешь". "Нет". Он положил свою костлявую руку поверх моей. Дрова в камине тихонько потрескивали, и я слушал, как он дышит. Он снова заговорил. Я не это имел в виду. Всё дело в послании, которое несли последние четыре гонца. Я ненавижу себя за то, что попросил об этой услуге. Мне было стыдно просить о таком. Стыдно вообще просить тебя о чём-то после того, как я столь беспощадно тебя использовал. Но мне больше некого просить и некуда идти. Я пытался всё сделать сам. Они перестали задавать мне вопросы, начали оставлять меня одного, и однажды проявили небрежность, я сбежал. То есть мне казалось, что я сбежал. Я нашёл приют у друзей и решил отдохнуть. Я думал, что знаю, как надо поступить, знаю, что надо сделать, и я к этому готовился как мог и попытался. Но они меня ждали. Они схватили меня и тех, кто дал мне приют и помощь. Они забрали меня, и на этот раз не утруждали себя уловками и вопросами, только грубая сила. Они переломали мне кости, ослепили меня. Что ты сделал? У меня перехватило дыхание. Я попытался и всё сильно испортил. Они насмехались надо мной. Говорили: "Я всегда буду терпеть поражение, но с тобой такого не случится". Ты знаешь, как надо. Тебя этому учили, и ты в этом был хорош. Тёплые постели не смогла изгнать леденящий душу холод, который охватил меня. Я отодвинулся, но его рука вдруг схватила мою и сжала крепко, как смерть. Когда-то ты в этом был хорош, в искусстве убивать людей. Чей тебя учил? И ты был в этом хорош. Я хорошо убивал людей, проговорил я деревянным голосом. Слова показались бессмысленными, когда я произнёс их вслух. Мне хорошо удавалось творить смерть. Нас разделяло молчание, более плотное, чем тьма. Он опять заговорил. Его голос был полон отчаяния. Я ненавижу себя за то, что приходится об этом просить. Я знаю, ты изгнал это из своей жизни, но я должен. Когда я отдохну, Когда я тебе всё объясню, ты поймёшь. Их надо остановить. И кроме смерти нет другого способа. Между ними и тем, что они собираются сделать, есть только ты. Ты один. Я ничего не сказал. Он был на себя не похож. Шут бы никогда меня о таком не попросил. Он слеп, он болен, он страдает. Он жил в жутком страхе, он по-прежнему боится. Но теперь ему ничего не угрожает. Когда ему станет лучше, его разум прояснится, он опять сделается самим собой и попросит прощения, если вообще вспомнит об этом разговоре. «Пожалуйста, Фитц, прошу тебя, их надо убить. Это единственный способ их остановить». Он болезненно втянул в воздух. «Фитц, ты их убьешь? Всех? Покончишь с ними?» и теми ужасами, что они творят. Он помедлил и прибавил слова, которые я страшился услышать. Пожалуйста, ради меня